Часть третья. Влюбить и обезвредить. Глава тридцать третья. Новые водные Валерия. «Ты говоришь чушь!» — прокричала я, продолжая упирать руки в боки. «Умрешь, глупая!» — Алексей стукнул по столу кулаком, да так сильно, что пузатая сахарница обиженно звякнула крышкой. «На какую-то секунду...» Мне стало невероятно страшно. Захотелось выскочить из кухни, а потом из дома. Бежать до дороги, ловить попутку и прочь, прочь. Однако я осталась стоять на месте. Что мне его кулаки? Не ударит ведь? Наверное. Зато может сжечь. Не могу же я все время жить в страхе. Надоело. Грозный выпад Иннифера... Я проигнорировала, мысленно сделала себе укол смелости и продолжила спор. Не верю. Ишь, чего удумал. Если это новый способ заставить меня остаться, то не прокатило. Алексей задрал подбородок, одарил меня фирменным, высокомерным взглядом, таким, какой получается только у него, и продолжил. Ты можешь не верить, но это тебя не спасет. Ты умрешь, если не справишься с тотальным невезением. Рано или поздно это тебя угробит. Советую отнестись к моим словам серьезно. Не понимаю, как у него это получается. Сидел передо мной на старом стуле в одних трусах, а взгляд такой, будто восседал на троне в мантии из горностая с державным скипетром в руках и короной на голове. Вот что называется самовлюбленный человек. Нарцисс. Чушь, топнула ногой я. Я не могу быть книгой. Магия и магия, но это уже бред. Я обычная девушка. Самое, что ни на есть, среднестатистическое. Училась в школе, потом в университете, работала работу, жила совершенно нормальной жизнью. Если бы во мне пряталась какая-то книга, по сути, инородная вещь, я бы об этом знала. «Информацию, которую я тебе передаю, надежная», — продолжал объяснять Алексей. «Это знание пришло ко мне свыше. От того, к кому точно нужно прислушиваться. От Бога, что ли?» — фыркнула я. ожидал чего угодно, но только не того, что Иннифер кивнет. А он взял и кивнул. Совсем у него, похоже, кукушечка-товоз. Снесло, в смысле. «Ну-ну», — постучала я носком стопы по кухонной плитке. «А одиннадцатую заповедь он тебе там заодно не передал, случайно? Ну, так, между делом». Енифер вдруг насупился, как сыч. «Обиделся, что ли?» А нечего тут мне о Боге вещать. И с чего удумал? Как я, по его мнению, должна среагировать на такие вот заявления? Мне не до шуток, процедил Алексей сквозь зубы. А я и не шучу вовсе. Вот прямо сейчас вызову такси и уеду к родителям. Найдешь книгу, звони, так уже быть, заклинанию прочитаю. Бесплатно даже. Ты и им смерти желаешь хмыкнул Иннифер, скрестив руки на груди. «С чего такой вывод?» Мои брови резко подпрыгнули. «Ты же ходячая катастрофа!» «Да ты только появишься у них, и на вас начнут сыпаться неприятности. В доме начнет искрить электричество, на ногу утюг уронишь. Пока будешь падать, и мать зацепишь!» «Да что там утюг?» «С такой везучестью на вас грохнется метеорит!» Это при условии, что вообще доедешь, а мне кажется, что не доберешься. По дороге у автобуса лопнет шина, перевернется еще. Если тебе себя не жалко, хоть других пожалей. Это пока я рядом успеваю спасать. К тому же количество неприятностей может увеличиться, так как скорая инициация, а там одна будешь. Сама же себе потом не простишь. После яркого монолога Инифера я буквально рухнула на стул рядом. Прав, гад ползучий. Точнее, летающий. Вполне реальный сюжет развития событий озвучил. Я ведь и правда ходячая катастрофа. опасна и для себя, и для окружающих. В пору бояться вставать с постели. «Постой!» – горько вздохнула. «Так ты действительно думаешь, что моя невезучесть как-то связана с заумью?» «Это факт», — кивнул Иннифер. «И многое объясняет, согласись. Почему раньше за тобой ничего такого не водилось? По твоим же словам, все началось год назад. И почему ситуация ухудшается?» «Таких совпадений не бывает, Валерия». «Я промолчала» отжала губы, обдумывая его слова. «Вспомни заклинание инициации», продолжил Алексей, «и тогда книга из тебя выйдет. Снова станешь сама собой». «Да ты пойми, нет во мне никакой книги!» развела я руками. «Ты же умный, практически семи пядей во лбу. Ну как она может быть во мне?» «В конце-то концов, я за всю жизнь сделала...» Множество УЗИ, даже МРТ головного мозга делала один раз. Будь во мне что, это как-то, да показалось бы, отразилось. Книга ведь это нечто материальное. Она может трансформироваться в чистую энергию, покачал головой Алексей. Ты заряжена ею, как батарейка. Вот и притягиваешь к себе все подряд. Книга, энергия, батарейка. «Да, боже ж ты мой, почему все так сложно?» Простонала я про себя. Жила себе спокойно, никого не трогала, карьеру строила, мечтала когда-нибудь семью, ребеночка завести. И тут на тебе приплыло счастье в виде инефера. Эх, как же мне хочется обратно в мою тихую, размеренную жизнь, где все ясно и понятно, где никаких сюрпризов. Шел бы Алексей. А вот и нет. Пусть сначала вытащит из меня эту бяку, а потом идет. Иначе о прошлой спокойной жизни, похоже, можно и не мечтать. Получается, нам друг без друга никак? Горько усмехнулась я. Получается, кивнул Алексей. Но не все так плохо. Теперь мы, по крайней мере, знаем, что нужно делать. И что же? «Выуживать из тебя детские воспоминания». «Мы только этим и занимаемся, а толку-то?» воскликнула я, чуть не плача. «Я здесь хожу, брожу, памятные места посещаю». А ничего так и не вспомнила почти. «Просто раньше ты не знала, что именно нужно искать в памяти», поднял он указательный палец правой руки. «Теперь задача конкретизирована» нужно вспомнить всего одно заклинание почему то мне не кажется что это как то упрощает дело каким оно может быть ну хоть примерно если бы я знал пожал плечами алексей но раз твоя бабушка решила запихнуть заклинание в ребенка значит это должно быть что то не слишком сложное какая то песня или считалка или даже сказка. Ты должна вспомнить. А я тебе помогу. Я облокотилась на стол и тяжело вздохнула. Думаешь, что это остаться здесь, пока не вспомню? Я не вижу в этом смысла. Проживание здесь ничем тебе не помогло. Лучше уж поедем ко мне, там значительно комфортнее. Сказал, удав кролику. Невесело усмехнулась я.